Глава десятая. Канна. Иногда бывает лучше, чем обычно, но хорошо не будет уже никогда. Только что все действительно могло пойти на Сердце у меня до сих пор колотится, как сумасшедшее. Я включила музыку, написала несколько строчек Изи и уснула с Мона на животе. Он мог бы отправиться гулять по автобусу, или нас могли бы наконец застать врасплох. Этого не случилось. Лишь благодаря незнакомой девчонке. И я с радостью поблагодарила бы ее. Но как благодарить без слов? Я ведь даже имени ее не знаю. Вслед за Яной мы удаляемся от автобуса. Чемодан у меня тяжелый и немилосердно скрипит. Волосы липнут к затылку. Левой рукой я придерживаю в рюкзаке Мо, который, надеюсь, еще несколько минут посидит спокойно, пока... Да, пока что... Я беззвучно вздыхаю. Поверить не могу, что взяла с собой кота. Такое ощущение, будто он меня уговорил. Но это верно лишь отчасти. Если честно, я рада, что он со мной. С ним одиночество не такое одинокое, а чужбина не такая чужая. Мы идем по тропинке, которая становится все уже и все больше петляет среди деревьев, сквозь листву которых шпарят лучи полдневного солнца, а я рассматриваю остальных девчонок и мальчишек, молча шагающих за Яной. Интересно, какие истории они могли бы рассказать о том, что привело их сюда? Интересно, почему оба мальчишки, что идут рядом друг с другом, никогда не поднимают головы? И почему маленькая девочка с почти наголо остриженной головой такая неуклюжая? И почему девчонка, которая мне помогла, в такую жару в свитере с высоким воротом Внезапно я вижу блеснувшее из-за деревьев озеро. Прозрачная синева, что отражая солнечный свет, сияет, почти сверкает. Она чудесна. «Ну давай же, Ханна! Давай попробуем вместе!» Иззи страшно возбуждена. Отчаянно мотаю головой. Я слишком боюсь. Новый бассейн, пугающе большой. «Тебе нечего бояться! Я же с тобой!» «Но ты ведь и сама не умеешь!» Шепчу я и получаю в ответ возмущённый взгляд. «Откуда ты знаешь? Мы же ещё никогда не пробовали!» «Мама сказала, чтобы мы подождали. Она что-то принесёт, чтобы нам было легче». «Да, какие-то крылышки!» — бубнит Изи, закатывая глаза. «И зачем они нам? Крылья нужны, чтобы летать, а не чтобы плавать. Давай, у нас получится!» Она толкает меня, и я погружаюсь в море синевы. Чемодан цепляется за какую-то корягу, я вздрагиваю, и воспоминание улетучивается так же быстро, как и появилось. Мне до сих пор этого не забыть. Радостное возбуждение Изи, её смелость и непоколебимую веру в себя. Она вскоре научилась плавать, а я никогда не пыталась и не умею по сей день. Я протаскиваю чемодан над корнями и иду дальше. Через несколько минут мы доходим до места расположения лагеря. Становимся полукругом, и слово берет Яна. «Вы видите вокруг уже поставленные палатки. Этой площадкой руководит Пауль. Он отвечает за расселение и безопасность. Она показывает на худощавого, дружелюбного на вид парня с невероятным количеством веснушек. И если у вас возникнут проблемы с палаткой, душем или туалетом, спокойно обращайтесь к нему». Чаще всего вы сможете найти его там, где сегодня остановился наш автобус. Перед тем, как покинуть территорию, пожалуйста, предупредите. На палатках вывешено не только правила, которые я вам сейчас назову, но и имена обитателей. Мы приглядываемся к палаткам. Я облегченно вздыхаю. Все они кажутся достаточно высокими и не слишком ограничивающими в движениях. Скорее всего, в центре даже можно стоять в полный рост. «Вы будете жить в палатке подвое. Туалет и душевые вы найдете, если пойдете по этой дорожке, за ближайшим поворотом. Здесь и двухсот метров не будет», — объясняет Яна, указывая при этом в противоположном направлении к озеру. «По пути туда вы найдете еще и деревянные столы со скамейками, где мы вместе будем есть. Каждое утро завтрак в восемь, а обед в час дня. По вечерам едим у лагерного костра. Его организуем мы, вожатые, вместе с Паулем». «До озера здесь пять минут. Его и отсюда видно», — продолжает она, показывая в обратном направлении. Затем большими пальцами обеих рук указывает за спину. «В маленьких палатках у меня за спиной живут вожатые. Там вы всегда сможете найти кого-то из нас. Мы хотим, чтобы вы сейчас зашли в свои палатки, познакомились со своим соседом или соседкой и распаковали вещи. Через час мы снова встретимся здесь, на костровой площадке для общего знакомства». Рюкзак СМО чуть не выпадает у меня из рук. Общее знакомство. Слова отдаются у меня в мозгу эхом снова и снова, и я чувствую, как во мне нарастает паника. Я не смогу. Ничего из этого. Я попала не по адресу. Здесь всё не то и не так. Мне тяжело дышать. Начинает кружиться голова, и приходится вцепиться в чемодан, чтобы не упасть. Лихорадочно озираясь, Вижу, как все разбредаются к своим палаткам. А сама просто стою столбом. Я не могу пошевелиться. мышцы свело судорогой. Дыхание все учащается. «Канна?» Ко мне с встревоженным видом подходит женщина из автобуса. Сдвинув брови, я смотрю на нее сквозь стену тумана. Она кажется слегка размытой. «Тебя ведь так зовут, да?» Мне с трудом удается кивнуть. Рот у меня по-прежнему открыт, и я чувствую, что дышу слишком часто, а кислорода лёгким всё же не хватает. Грудная клетка вздымается слишком бурно, пальцы слишком сильно впились в рюкзак и чемодан. Дыши ровнее, всё хорошо. Она осторожно растирает мне руки вверх-вниз, и это постепенно помогает. Мышцы медленно расслабляются, острота зрения восстанавливается, сердце начинает биться медленнее. Я судорожно сглатываю... «Но это лишь жалкая попытка, потому что во рту сухо, а ком в горле огромный. Пойдем, я отведу тебя в палатку. Если бы только я могла сказать спасибо, я бы сказала ей это тысячу раз». Взяв мой чемодан, она направляется ко второй большой палатке. Она ободряюще смотрит на меня и улыбается. «Все может стать лучше, хотя иногда так вовсе и не кажется». После этого она уходит, оставив меня одну. Сдвинув в сторону служащий входом брезентовый навес и москитную сетку, я вхожу в палатку. Она даже больше, чем кажется, снаружи. И я была права, в центре можно стоять в полный рост. Справа и слева лежит по свернутому в рулон туристическому коврику и маленькому надувному матрасу. Справа на полу уже кто-то сидит, мой так называемый «сосед» и я на секунду с облегчением закрываю глаза, когда понимаю, что это та самая девчонка из автобуса. Девчонка в свитере с высоким воротом и длинными густыми волосами. Сидя почти спиной ко мне, она уже надувает свой матрас. Я то ли тяну, то ли несу чемодан в угол, и в этот момент она, перестав дуть, оборачивается и смущенно улыбается мне. «У меня не получается ответить ей тем же» и я опускаю глаза. Прежде волосы скрыли бы мне лицо, защитили бы меня, и я часто забываю, что теперь это невозможно. Мне больше за ними не спрятаться. И все же я рада и благодарна. Закрыв вход в палатку, достаю из рюкзака Мо. Он мурчит, потягивается и зевает, а затем отправляется обследовать помещение. Я в полном изнеможении опускаюсь на пол. Мо приближается к девчонке, и она теперь тоже замечает, что он устремился к ней. Она затихает, опустив матрас и выжидая. Он тихо кружит вокруг нее, обнюхивая, и, наконец, радостно карабкается на нее, что опять заставляет ее улыбнуться. Она смотрит на меня, а я стараюсь уклониться от натиска, не поддаться. «Меня зовут Сара. А ты Ханна, да?» Голос у нее такой нежный и чистый, такой хрупкий и тихий. «Меня зовут Ханна, и я не могу тебе ответить, я сломалась». Но слова остаются мыслями, а пространство между нами — безмолвным. Закусив губой, я заламываю руки, больше всего на свете желая свернуться в клубок и так застыть, пока все это наваждение не развеется, пока не смогу вернуться домой». И тут меня словно удар, словно мгновение под знаком, как в первый раз, настигает осознание. «Это только начало. Домой я попаду. Ещё очень нескоро». «Ладно, ладно», — робко говорит Сара. «В любом случае, я рада, что здесь со мной ты с кошкой, а не та злобная девчонка или кто-то ещё». Она опасливо гладит Мо. «А где же у тебя кошачий туалет?» Делая большие глаза, спрашивает она, и выглядит при этом намного младше меня. Сердце у меня спотыкается один раз, два. Мысли играют в чехарду. Об этом я совсем не подумала. Понятия не имею, к чему это все приведет. Но знаю, что мо они у меня скоро заберут. «У тебя его нет», — делает вывод она, и я вижу, как у нее в голове крутятся шестеренки, как она складывает два и два. Поездка в автобусе, рюкзак, отсутствие кошачьего туалета. Брать мост с собой было запрещено. Я подтягиваю колени к телу, обнимаю их руками и опускаю голову, прячу лицо, потому что не могу больше сдерживать слезы. Давление внутри становится слишком сильным, и пусть даже я понимаю, что никакие слезы ничего не изменят, и не хочу плакать, но им нужно вытечь, чтобы я смогла дышать». Я трясусь всем телом, крепче обвивая руками колени, потому что боюсь разбиться вдребезги, боюсь потерять себя, последнее, что от меня осталось. Я не хочу распасться, сойти на нет и понимаю, что стараюсь делать невозможное. С тех пор, как ушла Изи, я сломалась, во мне трещины, я уже разбита. И то, что сохранилось, это лишь фрагменты прежней меня, которые как-то соединились, но не подходят друг другу. Как пазл, в котором не хватает деталей. Как пазл, собранный из десятков деталей, к нему не относящихся. Крепко зажмуренные глаза сжет. Горло болит, потому что я не хочу рыдать в голос. Мне и так стыдно. Стыдно, что я здесь, что не хочу быть сломанной, при том, что так много всего разбила сама. А еще во мне ярость и печаль. «Вопрос, почему родители на самом деле послали меня сюда? Для меня или для себя? Что это за место? И чинят ли здесь сломанные вещи?» «Я смеюсь в душе над этой бессмыслицей, ведь как можно починить что-то невидимое?» «Моба дает меня своей головенкой снова и снова, пока я не выхожу из оцепенения и мое напряженное, ноющее тело не приходит в движение». Я быстро провожу топиком по лицу, вытирая слёзы и вдыхаю тёплый застоявшийся воздух. Медленно поднимаю взгляд и вижу, что Сара сидит в дальнем углу палатки и смотрит на меня печально и в то же время испуганно. Надеюсь, она здесь не потому, что такая же, как я. Надеюсь, она сможет стать счастливой. Мы так и сидим, молча погружённые в свои мысли, коротая час до общей встречи. Но и тогда никто из нас двоих не шевелится. У нас нет ни сил, ни желания. Про Сару я могу только предполагать. Про себя знаю точно. Но если мы не пойдем сами, за нами придут. Нам все равно придется в этом участвовать. Поэтому я заставляю себя встать. Ставлю миску Мо подальше в угол, насыпаю ему немного корма, а в миску поменьше наливаю теплой водопроводной воды из бутылки. Миски такого цвета, что не бросаются в глаза. Кроме того, я чуть выдавливаю их в землю. После этого я подхожу к Саре, выжидающей глядя на неё. Она протягивает мне руку, думая, чтобы я помогла ей подняться. Но этот жест означает гораздо больше, а я этого не могу. Отпрянув, скрещиваю руки на груди, избегая смотреть ей в глаза. Поднявшись самостоятельно, она становится рядом со мной. «Я помогу тебе с кошкой», — говорит она, и первый выходит из палатки. Стало еще жарче, но благодаря озеру и обилию отбрасывающих тень деревьев, вокруг не так душно, как дома. Веет легкий ветерок, но футболка все же немилосердно липнет к коже. Остальные уже сидят в кругу, некоторые смотрят на нас с Сарой выжидающе, другие — с раздражением. Сара, оглянувшись на меня, присаживается. Ноги у меня трясутся, как пудинг, но мне удается дойти до нее, не спотыкаясь и без рвоты. Положив руку на живот, выжидаю и остается верить, что я как-нибудь со всем этим справлюсь. Надеемся, вы уже немного обжились. Повторю еще раз для всех. Меня зовут Пия, рядом со мной Яна. Пия, когда она называла свое имя? «Может, пока мы ехали в автобусе, а я проспала?» «Вместе с вами в этом году в Святой Анне начнут учиться и другие ребята, но, к сожалению, они по разным причинам не смогли поехать в лагерь». «А я и не знала, что от этой мути можно уклониться!» «Неприязненно говорит девчонка, которая почти злобно изучала меня в автобусе. «Следующие три недели мы проведем вместе, а после этого вы будете вместе учиться». Умело обходит комментарий Пия и продолжает. «Взаимодействие всегда даёт больше, чем противодействие». Она серьёзно и многозначительно смотрит на каждого из нас по очереди, а затем слово берёт Яна. «Мы бы хотели познакомиться с вами поближе, и чтобы вы поближе узнали друг друга. Попробуйте рассказать о себе, сколько хотите или можете. Если нет, мы, по крайней мере, сообщим ваши имена. Давайте начнём отсюда и пойдём дальше по часовой стрелке» палец Яна указывает прямо на злючку, как я при себя окрестила девчонку. После нее на очереди Сара и я. Девчонка поджимает губы, все в ней кажется грубым и резким. «Лина, меня зовут Лина», выпаливает она и упрямо замолкает. Имя Лина, рассуждаю я про себя, ей не подходит. Такое, какое она сейчас выглядит. Лина звучит слишком мягко, слишком мило. Слишком невинно. Эта Лина совершенно не такая. Лини четырнадцать лет, и она очень прямолинейна. Дополняет Пиа. Хорошо, что ты с нами, Лина. Сарожа натягивает рукава свитера на пальцы, щёки у неё пунцовые, и я задаюсь вопросом: от стыда или от жары? Вероятно, от того и от другого вместе. Она сжимается, почти втягивает голову в плечи и упирается взглядом в свои туфли. Я с радостью помогла бы ей, но и себе-то помочь не могу. Удивительно, но ей дают время. Никто ее не подгоняет, даже Лина, от которой я этого ожидала бы в первую очередь. «Я... я...» Запинается Сара. «Меня зовут Сара, мне шестнадцать, и я... Я ненавижу темноту». Последние слова она произносит так тихо, что, думаю, услышала их только я. «Хорошо, что ты здесь, Сара», — раздается со стороны Пии и Яны. Они ободряюще улыбаются Саре. Затем их взгляд переходит на меня, и Яна радостно начинает. «Теперь твоя очи...» Пока ей на руку не ложится ладонь Пии, заставляя остановиться на середине фразы. «Мне хотелось бы провалиться сквозь землю, закричать...» «Я Ханна, я Изи, я ничто, я безмолвна, а внутри у меня так громко!» Мои мысли остаются немыми. «Это Ханна, ей семнадцать, и сейчас Ханна не находит слов, чтобы говорить. И не имеют в виду ничего плохого, но я не хочу этого слышать. Я нахожу слова, я нахожу тысячи слов, и все они у меня в голове. Им только дорогу оттуда не найти». Хорошо, что ты здесь. Ты нужна мне, Изи. Ты так нужна мне. Ты мой меч, мой щит. Ты моя смелость и моя надежда. Ты мой стимул и моя радость. Тебя нет.